Декабрь 1900. Дом Монтажева в Тифлийском районе Сололаки. Отец, для человека, удостойного высочайшей аудиенции, вы выглядите чересчур озабоченно и напряженно. Леон старший сын нефтепромышленника Александра монташева вольготно разместился за обеденным столом. Остальные гости расселись по креслам, расставленным вдоль стен гостиной. Глава семейства в полной тишине облокотился о высокую спинку стула и с прищуром уперся в глаза старшего сына, как будто хотел найти там ответ на какой-то свой вопрос. «Наши планы поменялись, Ливон Джан. Мы не поедем в Париж на Рождество», – тихо произнес Монташев. «Я вообще не знаю, когда мы с тобой теперь туда поедем. Мы едем в Петербург? Ты приглашен ко двору?» – продолжал веселиться наследник. «Ливон, мальчик мой!» – проигнорировал последние слова сына, глава семейства. «Не мог бы ты представить меня своим друзьям из окружения Микаэляна?» Христофор Микаэлян – общественно-политический деятель, лидер и теоретик партии Дашна Акцутен. Младший Монташев мгновенно стал серьезным. Его ровесники из окружения Христофора Микаэляна, ныне обретающегося в Швеции, хотя и были заводными малыми, с которыми можно было весело и беззаботно кутить на папины деньги – В делах участвовали предельно серьезных, о чем ненавязчиво указывали их шрамы от холодного и огнестрельного оружия. «Папа», – уже совсем другим тоном, – произнес Ливон, – «ты не нуждаешься в представлении, а мои друзья не хотели бы, чтобы я их представлял. Ты же прекрасно понимаешь, что мне никогда не простят, если у кого-то из них по нашей вине возникнут проблемы с полицией. Ливон, я не собираюсь доносить или просить это делать других». К тому же, Монташев нехорошо ухмыльнулся, государю прекрасно известно практически все о дошнаках, начиная с имен фамилий и заканчивая явками и кличками. «Так уж и все!» – усмехнулся эффектный крепыш с непокорным казацким чубом и гусарскими усами, кончики которых уже начинали сидеть. «Ну вас-то, уважаемый Андрей Никторосович, после того, как вы возглавили все гайдуцкие силы Западной Армении, знает вообще каждая собака». Андроник Тарусович Азанян, легендарный гайдук, национальный герой Армении, во время Первой мировой войны, командир западно армянской дивизии, генерал-майор, награжден Георгиевской медалью. Крепыш покачал головой, а Монташев тем временем продолжал. Вам, господин Азанян, вам, Граер Джох, он же Арменак Казарян, вам, Вардан Ханасори, он же Саркис Меграбян и всем остальным воинам в меру своих сил и средств, защищающим от насилия армянское население, я хочу предложить Грайр Джохк, соратник Андроника Азаняна, убит во время сосунской обороны в 1904 году. Вардан Ханасори, или Саркис Меграбян, один из наиболее известных партизанских командиров партии Дашнак Цутюн. В феврале 1905 года был спешно вызван телеграммой в Баку, где организовал самооборону и уже 7 февраля успешно вступил в бой с погромщиками. Был лично знаком со Сталиным, остался в Армении после становления советской власти. Умер в 1943 году. Вернее, я хочу озвучить предложение императора и поделиться информацией, которую он мне передал. Надеюсь на ваше внимание, понимание, а также на то, что вы передадите эту информацию Ростому, Христофору и Симону. А они, в свою очередь, смогут сделать правильные выводы. Ростом Зарьян, Христофор Микайлян и Симон Заварян – основатели партии «Дашнак Цутюн. После всего сказанного Монташев-старший улыбнулся своей роскошной улыбкой и произнес заговорщицки, прищурив один глаз. «Пора возрождать Великую Армению, господа». Начну с тревожного и печального. Резня в Сосуне и Стамбуле 1895 года не последние. Скоро будут новые попытки, более масштабные и не только в Турции. Российская империя имеющимися средствами, к сожалению, не может защитить всех и каждого. Сегодня у нее нет сил воевать за армян с османами, и даже на своей территории она не сможет представить по полицейскому каждому армянскому дому. «А что вообще может империя?» – фыркнул Грайер Джохк. «Она может создать условия, при которых мы сможем защитить себя сами», – спокойно возразил Монташев. «И это мне кажется более правильным». Он мне сказал, «Ни одна, даже самая мотивированная и храбрая, автономная группа частных лиц, господин Монташев, не сможет противостоять централизованной государственной машине. Ни одна централизованная государственная машина не сможет противостоять национальной сетевой структуре, опирающейся на поддержку другой государственной машины. «Папа, прости», – Ливон наклонил голову, теребя белоснежную скатерть, «но ни я, ни мои друзья не поняли, что ты сказал». Император пояснил, что он имеет в виду. Благосклонно кивнул Монташев. Последние годы стали периодом расширения и укрепления Дашнак Цутюн. Ее эмиссары, разъехавшись по Османской империи, установили контакты и организовали сотрудничество с местными армянскими вооруженными отрядами. Но дальше тупик. Один отдельно взятый отряд, состоящий даже из очень храбрых воинов, не представляет собой угрозы для регулярных войск, да и для иррегулярных тоже. Разрозненным группам самообороны нужна организация взаимодействия и снабжения. Тогда они превращаются в серьезную силу. Но и это не все. Для подготовки бойцов нужны центры обучения. Нужны места для лечения больных и раненых, места для отдыха. Нужна постоянная связь с Большой Землей. «Как вы сказали, с кем нужна связь?» – переспросил Саркис Мегробян. «С Большой Землей. Интересное словосочетание, не правда ли?» – улыбнулся Монташев. Я тоже удивился, когда услышал его от государя. Этим словосочетанием он обозначил дружественное мирное место, где не ведутся боевые действия и сосредоточены основные вооруженные силы. «Папа, ты имеешь в виду русскую армию?» Вот с этого момента слушайте внимательно, молодые люди. Поднялся с кресла монташев и строго оглядел гостей. Император предлагает создать в структуре императорской армии добровольческий армянский корпус – разместив его на границе с османской империей. Армянский корпус в реальной истории был сформирован в ходе Первой мировой войны. К концу 1917 года существовал в следующем составе: первая дивизия генерал-майор Михаил Арешев, вторая дивизия полковник Мавсес Селиков, конная бригада полковник Горганян, западно-армянская дивизия генерал-майор Андраник Азанян, ларийский, шушенский, ахалколакский и казахский полки. Это и будет наша большая земля, наши основные вооруженные силы. Основные, но не единственные. Вторую и весьма существенную часть этих сил составят как раз упомянутые отряды самообороны в местах компактного проживания армянского населения в Османской империи и Персии. И, наконец, третья часть, не менее пехотной дивизии. Это охрана новой нефтяной компании, которая будет искать нефть в Персии. Отец, нефть в Персии безуспешно ищут уже четверть века, покачал головой Ливон. Нечего там охранять, тем более силами целой дивизии. Пока не нашли, охранять, конечно, нечего, согласился нефтепромышленник. А что будет, когда мы ее найдем? А мы найдем ее, Ливон, и очень скоро. Тогда, поверь, и дивизий будет мало. Но я отвлекся. Только армейский корпус будет вооружаться и содержаться за счет российской казны. Территориальный корпус и охранная дивизия даже при внимательном рассмотрении не должны содержать никаких намеков на связи с официальным Петербургом. И как вы собираетесь все это финансировать, полюбопытствовал максимально равнодушным тоном Азанян, прекрасно понимая, насколько важный вопрос для будущего всего армянского сопротивления решается сейчас в этом доме. Наше нефтяное товарищество сразу после получения у Шаха консессии на добычу, экспорт и продажу газа и нефти выпустит акции и векселя, которые император обещал выкупить полностью. Вырученных средств должно хватить на первый год работы и формирование всей необходимой инфраструктуры для ирегулярных подразделений. «Вы сказали, что необходимо обучать пополнение налаживать связи, лечить больных и раненых, закупать и складировать оружие, амуницию и при этом не допустить, ну, то есть не афишировать прямой связи с официальными властями. Каким образом, как вы собираетесь легендировать полноценную армейскую инфраструктуру?» Не унимался Азанян. «Монастыри», – прищелкнул пальцами Монташев. «Император предлагает для этой цели использовать храмы и монастыри». Обещает, как глава православной церкви, придать этому соответствующее законодательное оформление. В европейской части империи это будет православный орден о слябе и пересвете. У нас мы можем назвать это движение как-то по-другому, использовать наши национальные традиции. В любом случае речь идет о создании христианского ордена фидаинов, похожего на ордена времен крестовых походов. Он даже продумал, каким образом, не меняя внешнего вида, превращать культовые строения в серьезные фортификации. А что взамен? Что государь ждет от нас? Еще вчера он не баловал нас своим расположением. Андроник решил напрямую задать вопрос, который мучил всех присутствующих. Нефть, разведывательные данные из Османской империи и... Монташев сделал солидную паузу. Выделение особой группы сообразительных образованных фидаинов для выполнения специальных поручений его императорского величества. «Однако», – медленно произнес, качая головой Саркис Мегробян, – «последнее предложение, самое неожиданное». «Наоборот, вполне ожидаемое», – перебил товарищ Азанян. «Я согласен. Дай бог, чтобы тебе, Александр, хватило нефти на все эти задумки». «Нефти хватит, уверен, обязательно хватит». Улыбнулся Монташев, сжимая в кармане записку императора с названием никому неизвестного местечка в Персии – Месджеде Салиман. В 1908 году в Месджеде Салимане забил первый нефтяной фонтан, после чего Британия резко увеличила свой вес в нефтяном бизнесе предприняла решительные меры для ликвидации в Персии российского влияния и для экспансии на бакинские промыслы. «Прости, отец», – подал голос младший Монташев, «но я не верю, что русский император вдруг озаботился тем, что у Армении была своя нефть». Нефтепромышленник покачал головой. «Я не настолько наивен, Левон поэтому прекрасно понимаю, что он все это делает не для того, чтобы у нас было, а для того, чтобы у османов и англичан не было». Последнее пожелание императора, что все вышеописанные предложения должны исходить от кого угодно, но только не от государя, Монташев озвучивать не стал, благоразумно рассудив, что с этой непосильной ношей, быть автором идеи национального возрождения Армении, он сможет справиться без посторонних.